Глава 17. Дамир. Сивар, хватит пугать девушку. Рычу на друга, отводя его к стене. А я пугаю. Дамир, она такая соблазнительная, и даже мужской наряд ее не портит. Ты пожираешь ее глазами. Это пугает. Прости, но я не могу ничего с этим сделать. Как увидел, понял, что она моя. А сейчас ее аромат просто сносит мне голову. Друг, она такая сладкая, и она истинная. Такого влечения я еще не испытывал никогда. Держись, Севар, я не говорил ей, кто мы. К тому же она вообще не хочет мужа. Но метка. Я сказал, что это шутка темных. А как иначе? Почти у каждого второго в моем лагере такая отметина. Дракон рычит и нервно трет лицо. «Значит, она не знает, что мы хотим?» «Нет, но я представлю тебя как личного стража. Поверь, ей очень нужна охрана. Я сегодня пытался проверить границы ее воспоминаний, но там абсолютно пусто. Она не знает про империи и королевства, не знает, кто живет в нашем мире, и она не помнит истории вообще». «Ты уверен?» – удивленно спрашивает друг, поглядывая на девушку, которая отворачивается от нас. Уверен, мой облик ее нисколько не напугал и даже понравился. Она рассматривала меня как диковинку, и моих парней она вообще не боится. У меня есть мысли по этому поводу, и если все обстоит именно так, я смогу тебя удивить. Тихо произносит Сивар и опять поглядывает на девушку. Кстати, ее внешность все еще меняется. Да, волосы почти побелели, да и вообще она словно стала моложе. тела пропали ранки и шрамы, без вмешательства лекаря. А вот глаза, как и вчера, лазурно-голубые. Все сходится. Если дела обстоят так, как я думаю, изменение закончится дня через три, и она перестанет уставать. Сейчас ведь она довольно часто спит. И очень крепко. Так ты знаешь, что с ней? Это опасно. Хотя в таком случае дракон бы не вел себя столь спокойно. Но что понял он и не понял я? Нет, изменения это скорее закономерность. И они не опасны для здоровья. Наоборот, они сделают Алису сильнее. Но я не скажу, в чем дело, пока сам не проверю. Вдруг я ошибаюсь. Кстати, что с ее даром? Она ведь плохо им владеет. Она обладает очень сильным даром видящей. Причем видит не только магию, но и вторые сущности. И это будто для нее в новинку. Не знаю, где ее держали, но там словно не было магии. Думаю, ты прав. Но если они узнают, каждый захочет ее забрать. Такой бриллиант да на благо империи. Она без семьи, друзей, дома. Можно сказать «бери и владей». Никто не скажет и слова «против». Нет, никакой работы. Она просто девушка, которая потерялась. И мы должны помочь ей адаптироваться. И что значит ничья? Она моя, а ты уж там решай. Никто не притронется к ней, пока я рядом. Брат, не волнуйся. Я просто так сказал. Но ты прав, она уже не одна». Однако другие об этом не знают, и это плохо. Нужно как-то всем показать, что девушка занята, но так, чтобы она сама не догадалась. Впрочем, сделать это будет не так сложно. Она ведь не знает или не помнит, как становятся невестами. Этот хитрый взгляд золотых глаз я узнаю всегда. И да, друг прав. Незнание Алисы нам только на руку. Повесить на тонкую шейку родовой артефакт будет не так сложно, ибо все девушки любят украшения. А может, она согласится и на брачный браслет? Кажется, мой был с собой. Хорошо, разберемся с этим как можно скорее. А то мне не нравятся некоторые взгляды парней. Кстати, нужно помочь девушке хотя бы с одним даром. В общем, не беспокойся, а пока представь нас. Знакомство вышло натянутым. Сивар светился от счастья, а вот Алиса смотрела на него настороженно. Неужели я ошибся? Я думал, дракон понравится паре, но пока она только боялась его. Я буквально чувствовал ее напряжение. А зачем мне охрана? Вроде так все хорошо идет. Да и до Академии не так далеко. Или вы меня отправите еще куда-то? Я вижу в ее глазах избок, откуда только взялись такие мысли в этой чудной головке. Свою пару в ближайшие дни я точно от себя не отпущу. А так разберемся со всем. Поселю ее в родовом имении под охраной. Нет, конечно, я тебя никуда не отпущу. И в академии буду за тобой присматривать. Но ты ведь видела, сколько у меня подчиненных» я боюсь что ты просто потеряешься пока меня не будет а вот сивар проследит чтобы этого не случилось алиса я рассказывал ему про твой дар и думаю он тебе поможет вы тоже видите магию спрашивает малышка обращаясь к другу который опять начинает поедать ее глазами да что с ним нет но я много читал о таких как ты я помогу тебе понять Что есть что. Ты ведь видишь разные свечения? Да, цветов очень много, как и фигур. Фигуры – это то или иное заклинание. Например, защитное обычно выглядит как круг, а атакующее – как треугольник или как квадрат. Я могу нарисовать и показать более детально. Но будет проще, если ты сама нарисуешь, а я скажу, что и как. Идет. Дракон подсаживается к девушке, и я понимаю, что контакт налаживается. Конечно, но у меня нет бумаги и ру. Договорить она не успевает, так как по щелчку пальцев друга появляется блокнот и карандаш. Показушник. Вижу, вы нашли общий язык, это хорошо. Тогда я оставлю вас на время, а сам пойду по делам. Севар, чуть позже покорми нашу гостью. Не беспокойся. И покормлю, и беседой увлеку. Друг хитро подмигивает. Опять что-то задумал. «Дамир, а ты надолго?» Неожиданно спрашивает моя пара. И мне становится приятно от такого простого вопроса. Она уже волнуется или скучает? Как освобожусь сразу к вам. Не сдержавшись, подхожу к девушке и склоняюсь прямо к ее лицу. «Обещаю, ты не успеешь соскучиться». «Сивар за тобой присмотрит. Верь ему». А потом целую светлую макушку под удивленный взгляд голубых глаз. Пусть привыкает. «Пока показать, что я хочу стать для нее кем-то большим». Дракон довольно усмехнулся на мою выходку, но промолчал. «Ничего, мы завоюем эту девушку». Пока не передумал, отправился на выход и сразу к директору академии. Мне понравилась идея Алисы, Про уроки выживания. Ученики и правда в последние годы пошли слишком нежные, им требовалась встряска. А ничего не бодрит так, как выживание. Школа находилась недалеко. Можно было добраться и пешком? Правда, это заняло бы недели две но расстояние можно было и обговорить. Скажем, позволить добраться до ближайшего города телепортом. Пока шел через лагерь, Обдумывал все моменты и решил, что идею нужно протолкнуть не в следующем году, а именно сейчас, чтобы избавиться от большей части женихов. Правда, принц эльфов все поглядывал на девушку и словно чего-то выжидал. Но я не видел его мужем Алисы. Он был совсем мальчишкой, жизни не знал и вряд ли мог защитить пару. Войдя в шатер директора Нилаза. Я сразу перешел к сути. Макс слушал долго, местами хмурился, а иногда улыбался. В итоге он замолчал минут на пять. Я же устроился в кресле и ждал его вердикта, хотя по глазам видел, что идея ему нравилась. «Дамир, а может лучше в следующем году? Подготовим все, раздадим карты, к чему спешить?» «Нет, в том-то и суть» что они пойдут в путь неподготовленные. Карты и так должны быть у всех, как и запасной камень телепорта на случай опасности. Не лаз, это просто отличная идея. Мы ведь воинов готовим, а не светских барышень. Они должны уметь за себя постоять и выживать в сложных условиях. Вдруг что-то случится на самом деле. Воин обязан выкрутиться самостоятельно, а не ждать, пока его спасут. Это да, но ты уверен, что они готовы? Вот и проверим. Выпускникам дадим большее расстояние, а тем, кто курсом младше, скажем, дня четыре пути и так далее. Новички же отправятся с нами. А еще разрешим всем выбрать по три предмета, которые они смогут взять с собой. Пусть включают мозги, им полезно, а то одна теория в голове. Ладно, вижу тебя не переубедить. Сам расскажешь им или предоставишь это мне. Думаю, общее объявление сделаешь ты, а выпускников я возьму на себя. А сейчас обговорим места пребывания и отбытия. Хорошо, только я приглашу других кураторов. Готовься, кому-то может и не понравиться твоя гениальная идея. Усмехается маг, направляясь к выходу. А я сдержанно улыбаюсь так как все будет по-моему, и мне наплевать, что думают другие, парням нужна встряска. Да и я должен увидеть результат, не просто же так я весь год их обучал. К тому же, возможно, Алиса появилась не случайно. Я думал, она изменит мою жизнь, но вдруг она послана миром для больших изменений. И эти ее выборочные воспоминания, думаю, все не просто так. Неужели мир хочет подготовить нас к чему-то большему? Грядет война?